Глава четвертая Милорада «Да как она посмела мне перечить!» Потоки встречного ветра, обдувающие лицо, немного остудили ее гнев, но возмущение, бушевавшее внутри, еще не улеглось. «Мне? Прислужнице богини Мары! И зачем ты только остановила меня, Руслана?» «Кто, если не я?» Безмятежно ответила старшая вила оглянувшись через плечо. Не стоит идти на поводу своей ненависти и тратить свои силы понапрасну, мила. — Я лишь хотела выбить из нее спесь! — Неужели? — съязвила подруга. — А мне показалось, ты хотела превратить ее в пепел. — Хотела. Спасибо, что не позволила мне сделать это снова, — буркнула себе под нос милорадо. но собеседница услышала ее. Она удовлетворенно улыбнулась и внезапно зависла в небе, задумчиво вглядываясь вниз. Милорада подлетела вплотную и тоже опустила голову, пытаясь рассмотреть хоть что-то в серой дымке, поднимающейся над водой. — Руслана, что-то услышала? — прошептала она, по-своему истолковав поведение подруги. — Снова русалки? — Нет! — Руслана нахмурилась, напрягла слух и сосредоточилась. В обители водных дев царило абсолютное безмолвие, и это настораживало. Уж слишком подозрительным казалась эта тишина. Это странно. Обычно они не ведут себя так тихо в это время года. — Так, может, это к лучшему? — Сама не верю, что сказала такое, — мысленно усмехнулась Милорадо. — Пока не знаю, но, думаю, стоит проверить. — Предлагаешь разделиться? — Отличная идея! Губы Русланы изогнулись в полуулыбке. Она едва заметно кивнула и устремилась к земле. Милорада облетела водоем с другой стороны и тихо опустилась на землю. Босые ноги коснулись влажной почвы, и вила брезгливо поморщилась. ощущение скользкой холодной земли навивали размытые воспоминания чего-то неприятного, глубоко похороненного в дальних уголках сознания. Выпрямившись, она почувствовала чье-то присутствие прежде, чем услышала мелодичную трель, не походившую на пение птиц. Музыка звучала до боли знакома, но Милорада никак не могла вспомнить, Что за инструмент способен выдавать такие переливы? вила замерла, стараясь определить, откуда они доносятся. Догадавшись, что источник находится на берегу, она осторожно прошла вперед. Обогнула кусты и, раздвинув ветви, выглянула из-за деревьев. На валуне, зарытом у края воды, кто-то сидел. Смертный. Милорада слышала ритмичный стук его сердца. Она слегка подалась вперед, рассматривая юношу. Светлые пряди закрывали ему лицо, но что-то в его сгорбленной фигуре показалось ей знакомым. Отгородившись от постороннего шума, он увлеченно играл на флейте, не обращая внимания на случайных зрителей. Их Милорада заметила сразу. У берега в камышах Застыли четыре русалки. Их зеленые волосы сливались с растениями и тиной, оставляя водных дев незримыми для смертного. На дереве притаилось еще несколько дев. Выглядывая из-за густой листвы, они предпочитали оставаться в тени. вила лишь мельком кинула на утопленец взгляд. Похоже, тех заворожила музыка, и они приплыли сюда. только для того, чтобы ее послушать. Милорадо не винила их, ее и саму зачаровала мелодия. Она так давно не слышала ничего подобного, что не смогла не задержаться. Музыка стихла на неоконченной ноте. Опасаясь быть разоблаченной, вила отпрянула и угодила в чьи-то объятия. Она дернулась, заглушив вскрик рукой. — Что ты делаешь? — Неожиданно раздался вкрадчивый голос у самого уха. Милорада резко развернулась и, поскользнувшись на мокрой траве, чуть не упала. Крылья ее затрепетали, помогая сохранить равновесие. При виде Русланы щеки вспыхнули то ли от гнева, то ли от стыда, что ее застигли врасплох. — Я же просила не подкрадываться ко мне так внезапно. Я чуть со страха не умерла. — Не преувеличивай. ты уже мертва подруга махнула рукой и рассмеялась <смех> видела бы ты сейчас свое лицо тебя будто застали за подглядыванием чего то непристойного вот уж нет <смех> милорада издала нервный смешок при этом покраснев еще больше Хм, так я угадала руслана обошла младшую виллу и вытянула шею в поисках интереса подруги Взгляд янтарно-карих глаз сразу упал на музыканта. Это и есть объект твоих тайных воздыханий? — Все не совсем так. Довольно симпатичный. Казалось, Руслана не слышала оправданий. Она откровенно рассматривала смертного отчего Милорада, ощутила неловкость. Он тебе нравится? Если так, то тебе стоит с ним познакомиться. «Руслана — Руслана! — воскликнула Милорада, подтянув подругу на себя. Упущенные старшие вилой ветки закачались, спугнув зазевавшую птицу. Та возмущенно вспорхнула ввысь. — Ты ведь знаешь мою маленькую тайну, так почему бы и тебе не обзавестись собственным секретом? — Нам запрещено сближаться с мужчинами! — Это тебе Мара сказала? — вила пренебрежительно фыркнула. и с каких пор ты выполняешь все, что она прикажет. — А разве не ты меня предупреждала, что все мужчины коварны? — Так и есть, — Руслана пренебрежительно пожала плечами. — Им только того и надо, что заманить невинную деву в свои объятия и соблазнить. Но мимолетная близость со смертным еще никогда не вредила вилам. — А ты ведь тоже вила, не забыла? Она обняла подругу за плечи. «К тому же, если вдруг что-то пойдет не так, ты всегда сможешь улететь. Главное, не потеряй крылья!» Старшая вила внезапно развернула подругу и прижала спиной к себе. «Не упусти свой шанс, мила!» напоследок прошептала она, прежде чем вытолкнула ту из укрытия. «А за договор не переживай! Я возьму его на себя!» Развлекайся. Милорада не успела осознать смысл сказанных слов, как стремительно полетела вперед. Неловко размахивая руками, она вцепилась в тонкую сухую ветку ближайшего дерева, но та, не выдержав напора, хрустнула и переломилась надвое. Не успев взмахнуть крыльями, вила выставила ладони перед собой и опустилась на четвереньки, спугнув русалок. одна из них взвизгнула и девы с плеском бросились в глубь озера как такое могло произойти чувствуя себя нелепо милорада тихо выругалась сквозь зубы. ты не ушиблась она услышала как под ногами смертного зашуршала трава и вздрогнула кажется ее обнаружили щеки запылали от стыда не смея поднять голову и встретиться взглядом с музыкантом Она снова выругалась. — Крылья! Нельзя, чтобы он заметил их! Все еще упираясь руками о землю, Милорада прижала крылышки к спине так плотно, что они слились с платьем, образовав едва заметный блестящий узор на ткани. — Встать можешь? — юноша склонился над ней и протянул руку. — Давай помогу. Вила неуверенно ухватилась за предложенную ладонь как утопающий за соломинку, позволяя поднять себя. Оказавшись к нему лицом к лицу, она покраснела. Сердце заколотилось быстрее. К своей досаде она узнала его. Растрепанные русые волосы, ореховые глаза, угловатые черты лица. Сомнений не осталось. Это был тот самый юноша, которого она отбила у русалок неделю назад. — Спасибо, со мной все хорошо. Милорада мягко высвободила свою руку и сделала шаг назад. — Я просто оступилась. Прости, не хотела тебя напугать. Парень с любопытством окинул взглядом незнакомку. В глазах на миг промелькнуло недоумение. Он оглянулся на пруд и еще раз осмотрел Милораду с головы до ног. задержавшись на босых ногах. — Ты русалка? — неуверенно спросил он. — О, нет! — Милорада рассмеялась. — Кто угодно, но только не она. Музыкант внезапно смутился и растерянно опустил глаза на флейту. вила почувствовала нарастающую между ними неловкость. — Так это ты играл? — Чтобы как-то разрядить обстановку, — спросила она, — и кивнула на инструмент в его руках. — Говорят, русалки любят музыку. Вот я и... Заметно нервничая, собеседник неосознанно запустил пальцы в волосы. — Я играл для тебя. Надеялся, что ты услышишь. — Для меня? вила с изумлением посмотрела на смертного. — И чем же я заслужила такой чести? — Прости... что принял тебя за утопленницу. Не то, чтобы я верил во все эти сказки, но ты так тихо и внезапно появилась, словно из ниоткуда. Он поднял на нее глаза и неожиданно улыбнулся. — Я тебя помню. Тебя ведь зовут Милорада, да? Ты спасла меня на рассвете, после купальской ночи, а потом так быстро исчезла, что я не успел поблагодарить тебя. С тех пор я много думал о тебе, и волей-неволей меня начали посещать мысли, что ты всего лишь плод моего воображения. Хорошо, что ты мне не привиделась, а то я уж подумал, что у меня рассудок помутился. Я Радомир. От его искренней улыбки сердце Милорады застучало быстрее. Воспоминания унесли ее в тот день, когда она склонилась над бесчувственным смертным Вдыхая в него жизнь. Взгляд невольно остановился на его губах. Тогда они были бледные и холодные, но, на удивление, мягкие и приятные. Ей захотелось вновь коснуться их, чтобы ощутить тепло. — Я не видел тебя раньше. Ты живешь где-то неподалеку? Голос Радомира прозвучал слишком громко в воцарившейся тишине. Осознав, что бесстыдно рассматривает его, вила вспыхнула. Щёки залились предательским румянцем. "И о чем она только думает?" Милорада встрепенулась, прогоняя внезапный порыв. "Вообще-то нет. Я случайно сюда забрела. Столь ранний час. Мы с сестрой отправились за грибами", сказала Милорада первая, что пришло в голову. "Я немного отстала, а потом услышала мелодию и пошла на звук. — Так ты заблудилась? — Нет, все в порядке. Я не впервые в этом лесу. Главное — найти сестру. И думаю, мне стоит поторопиться, иначе она начнет волноваться. Приятно было вновь увидеть тебя, Радомир. Она резко отвернулась, раздумывая, как незаметно скрыться из поля зрения мальчишки. Не может же она расправить крылья и подняться в воздух у него на глазах. — Кажется, мне тоже пора возвращаться домой. вила шагнула вперед и наступила на камешек. Острые грани неприятно впились в обнаженную подошву стопы. Милорада непроизвольно вскрикнула. Радомир обеспокоенно опустил взгляд на пальцы ее ног, не прикрытые платьем. — Почему ты босиком? Милорада не сразу нашлась с ответом. Признаться, что она предпочитает порхать в небе, а потому обувь ей без надобности, она не могла. вила растерла ушибленную пятку и посмотрела на собеседника. — Я угодила в болото, и мои унучи намокли. Лапти начали натирать ноги, и мне пришлось их снять. — солгала она. Давай я дам тебе свои. — Наверняка тебе неудобно идти так. — Не нужно, я привыкла ходить босиком. Да и вряд ли твоя обувь подойдет мне. Ее слова не особо убедили родомира Но ты ведь поранилась. Позволь мне хотя бы обмотать твои ноги тканью. Не дожидаясь возражений, Радомир усадил девушку на валун, совсем недавно облюбованный им, и принялся расшнуровывать завязки на своих лаптях. Вилла с удивлением наблюдала за его действиями. Ей еще не доводилось испытывать на себе такую заботу. — Мужчины коварны, им только того и надо, что заманить невинную деву в свои объятия и соблазнить. Слова Русланы словно огнем полыхнули в ее сознании. Милорада напряглась всем телом, мысленно готовясь в любой момент расправить крылья и покинуть это место, даже если этим ей придется выдать себя. Родомир размотал унучи и присел на корточки перед Милорадой. Она ощутила теплое прикосновение его пальцев к коже и невольно впилась пальцами в холодный камень. Он был так близко, что она смогла рассмотреть соломенные пряди в волосах, выгоревшие на солнце. Взгляд скользнул по затылку, загоревшему участку кожи на шее. Дыхание перехватило, на щеках заиграл румянец. Радамир — первый мужчина, который посмел так непринужденно дотронуться до нее за последние пятьдесят лет, проведенные в теле вилы. Не замечая смятения случайной знакомой, парень умело обкрутил ей ступни и голени тканью, и закрепил тесьмой. — Готово! — он поднял на нее голову и улыбнулся. — Теперь я за тебя спокоен. Можешь идти на поиски сестры. — А как же ты? — все еще чувствуя себя неуютно, вила отвела взгляд. — Ты ведь натрешь ноги! — Мне тут недалеко, справлюсь! Он небрежно махнул куда-то ей за спину, и Милорада невольно обернулась. В глаза бросилась узкая протоптанная дорожка, ведущая к деревьям. Петляя между ними, она уходила вглубь леса. Вила засомневалась в словах нового знакомого, но спорить не стала. Смертный выпрямился и подал ей руку. Милорада нерешительно вложила в его ладонь свою. Радомир мягко потянул виллу на себя, помогая спуститься на землю. Второй рукой Он придержал ее за талию, неосознанно прижав к груди. Сердце Милорады странно затрепетало, дыхание сбилось с привычного ритма, а по коже прошла непонятная дрожь. Внутри нее все перевернулось. Только Бородомир не заметил волнения, которое в ней вызвал. «Пообещай, что это не последняя наша встреча», — прошептал он. глядя в голубые глаза меорады от его тихого голоса в висках застучала кровь кожа под его руками горела по телу разлилось тепло это странное незнакомое чувство одновременно и пугало и манило ее обещаю на одном дыхании выпалила она поддавшись эмоциям именно этого она и желала в данный момент я буду ждать Он снова улыбнулся и выпустил ее из своих объятий.